Луганск, 41, 30 июня, 10 часов утра. Итан никогда в жизни не попадал в разряд неблагонадежных граждан, за которыми наблюдали соответствующие органы. Кроме того, он никогда не сталкивался с деятельностью государственной машины, обеспечения закона и порядка в стране, пытавшейся выжить в условиях тотального давления западных ценностей на психику российского народа. Ему казалось, что сам он живет свободно и независим от чужих мнений, служа российской военной структуре как специалист в сфере цифровых технологий. Служба надзора за социумом, подчинявшаяся о парадигме непричинения человеку вреда и управляемой общественной системой нравственного контроля, появилась в России в середине 30-х годов как оперативное управление при президенте а нынче опиралась на нейросети ИИ «Русь» и ИИ «Империя», и Итана эта служба не касалась. Он все делал правильно, тренировал ум и тело, работал на безопасность страны и не думал, что его когда-нибудь обвинят, если и не в предательстве, то в попытке обмана государства. Но обвинили, и последствия этого проявились как по мановению волшебной палочки» что в принципе говорило о влиянии искусственного интеллекта на скорость принятия решений властями, придержащими без участия бюрократических процедур. 29 июня Лобова допросили в кабинете полковника Шавло, а 30 утром он уже был на фронте, ошеломленный не столько фактом обвинения при отсутствии железных доказательств его неблагонадежности, сколько быстротой приведения приговора в исполнение. Капитан-поручик Васнецова, задержавшая час админа в доме Лавинии, была права. Полковник Шавлон не считался ни с чем и отправил Итана, провинившегося лишь в знакомстве со шпионкой, на фронт согласно военному положению. Ему даже не дали не собраться и взять с собой сменную одежду, не позвонить начальству луганского филиала и империи и сообщить о своем положении. Сразу после допроса отвели во двор здания ФСБ, усадили в синий мини-вэн с зарешеченным окном сзади, отвезли в какой-то подвал, а рано утром доставили к дуге фронта на северо-западе от Луганска. Самое интересное, что звание капитана ему сохранили и даже выдали военную форму с погонами, украшенными четырьмя темно-зелеными звездочками. Понадеявшись, что его отправят на переподготовку, где он будет тренироваться вместе с другими офицерами-призывниками, Итан немного успокоился, однако в своих предположениях ошибся. Его привезли сначала на командный пункт Краматорского выступа, покормили, а потом отправили ближе к линии боевого соприкосновения, оставив у опорного пункта 41-й штурмовой бригады, в которой находилось подразделение технического сопровождения. Как оказалось, бойцы команды управляли дронами, как воздушными летающими, так и наземными, проходящими обкатку на поле боя. Среди беспилотников были и новейшие ударные системы класса Охотник и баражирующие дроны Камикадзе Скальпель, а из наземных операторов управляли уранами разного калибра от метровых черепах до пушечно-ракетных беспилотных терминаторов, уничтожающих бронированную технику противника. Проходя в сопровождении бойца в камуфляже по и мимо оперативных фургонов и замаскированной полостными отражателями и сетками техники, Итан с интересом посмотрел на ряд черепах, которые представляли собой юрких, бегающих на четырех лапах, отнюдь не медлительных роботов, несущих мощные боеприпасы тротиловым эквивалентом до 500 килограммов. Заметив, что капитан отстал, боец приостановился и с гордостью проговорил. «Те, что с панцирем, тортилы, практически незаметны с воздуха, пролезут в любую траншею и могут взорвать любой заглубленный и забетонированный опорник». Те, что с модулем вместо башки волкодавы охотятся за офицерами противника. И как себя проявили? полюбопытствовал Итан. Отлично! Мы перехватываем разговоры немцев, жалуются, что мы покосили всех командиров среднего звена. Им приходится теперь заменять офицерский состав либо плохо обученными сержантами, либо рядовыми узнав, что новенький хоть и носит погоны капитана и является айтишником высокого класса, но в боевых операциях не участвовал. Командир звена, тоже капитан Андрей Болеголов, все бойцы на опорном пункте называли его просто «Антиболь». Высокий белокурый парнишка, лет на десять младше Итана, ломким баском выругался на специфическом языке компьютерщиков. «Маркедуиды долбанные!» «Чем вы занимались до фронта?» «Создавал программы для нейтрализации Дипмарка». «Ага, это рекомендация, но все равно придется переучиваться. Будете управлять дронами». Капитан усадил Итана за свободный компьютер. «Изучайте пока матчасть. К вечеру нам обещали газельку с аппаратурой. Я включу вас в операционную группу. На слайках не работали? Это такие джойстики с аудиоформатом». «Случалось?» — кивнул Итан. «Тогда быстро вольетесь в команду». Он отошел, а Итан подсел к компьютеру и принялся изучать матчасть, то есть читать инструкции по применению дронов разного класса. Первым делом полистал историю противостояния двух военных систем, опиравшихся на искусственный интеллект, кардинально изменивший принципы ведения войн. А кроме того, ознакомился с нынешним состоянием дел на фронте, управляемым разработанными программистами алгоритмами нейросетей. Долгое время, не менее 15 лет, начиная с 2014 года, когда на Киевском Майдане Украины произошел нацистский переворот, возникающие системы искусственного интеллекта контролировались лишь благими намерениями разработать и внедрить общие для всех государств протоколы безопасности. Для этого объединялись даже сотни хакеров, ранее разрабатывающих вирусы для атак на сайты оборонных ведомств, чтобы перехватить управление войсками и перенацеливать ракеты и всю противовоздушную оборону. Доходило до паники, когда компьютеры давали сбой, как это случалось в январе 2009 года, во время учений военно-морского флота Франции, а потом в Сирии, в Ираке, в Финляндии в 2024 году – В Китае в 2027 и в самих США в 2032. Затем появились мощные компьютерные сети SkyForce в Америке и И-Русь в России, плюс оборонная и Империя и Тяньсинь в Китае и оборонкой в мире начали управлять искусственные интеллекты. В России была создана Маршалеса, прозванная «Старухой» за то, что система идентифицировала себя как женщину и представала перед операторами в образе седой матери. Система развивалась, обучалась приемам ведения войн, и к 2040 году именно старуха проводила в жизнь концепцию минимальных ресурсных потерь. Имелось в виду прежде всего сохранение инфраструктуры, участвующих в конфликтах сторон, потому что в большинстве случаев территорией и промышленными предприятиями в разных странах владели одни и те же транснациональные корпорации. В России этот негатив нивелировался за счет действующих законов защиты народа-населения. За рубежом по-прежнему работал принцип свободы частного предпринимательства. Бизнес – все, остальное, в том числе жизнь людей – ничто. Правда, Итен, как чьи айтишник получающий информацию по сети Рунета, знал, что и в России случались инциденты типа военных мятежей и вспышек межнациональных конфликтов, как это произошло с мигрантами из соседних стран, попытавшихся устанавливать в крупных городах свои порядки. Один из мятежей произошел еще в 2023 году, когда взбунтовалась ЧВК «Вагнер», руководитель и владелец которой повздорил с Министерством обороны по поводу разного видения подходов к войне. ЧВК впоследствии разделилась на две части. Одна часть перешла в Белоруссию, вторая осталась служить по контракту в России. Кстати, именно поэтому поляки так и не напали на Белоруссию, так как Минобороны учло претензии руководства «Вагнера» и приняло организационные меры. Потом погиб организатор ЧВК, а через год Госдума вообще запретила новым частным военным компаниям, дислоцирующимся в стране, участвовать в каких-либо эксцессах внутри государства. А и империя, а также ее военный филиал маршалеса, она же старуха, почти полностью исключили человека в своих стратегических замыслах в связи с вероятностью предательства и утечки информации, как утверждали рьяно защищавшие внедрение нейросетей в управление государством чиновники. Особенно категоричен в этом был нынешний премьер-министр, цифровик от Бога, как шутили министры правительства, который продвигал идею автоматического безошибочного развития человечества с помощью искусственного интеллекта, не обращая внимания на так и не заработавшие в полную силу законы безопасного внедрения ИИ. Итон не был сторонником такого безудержного перекладывания проблем управления страной на плечи машин, Хотя и сам работал в этой сфере, однако впервые почувствовал негатив такого подхода, очутившись на фронте. Полковник Шавло потому действовал быстро, что ему приказала избавиться от источника предполагаемой утечки информации сама старуха. И, возможно, это решение имело далеко идущие последствия. Правда, подумал Лобов об этом слишком поздно. Продолжая изучать матчасть, он с интересом ознакомился и с тактикой проведения военных действий. Маршалеса разрабатывала план нанесения врагу максимального ущерба, с учетом позиций владельцев территории. Люди с помощью искусственного интеллекта помельче возводили укрепления, защищающие собственность олигархов, а в атаке бросались в первую очередь армады беспилотных аппаратов, дополняющие друг друга. Кибернетические воины с искусственным интеллектом сражались между собой всеми доступными средствами, в то время как сами системы воевали с помощью расчетов логических бомб, информационных вбросов, ловушек и дипфейков, нередко не сообщая об этом командирам оборонных ведомств. Участь живых людей в расчет не бралась, и Лобов считал это большим недостатком, разработанной цифровиками стратегии управления армиями — хотя и не шел дальше с анализом мелькавших в голове сомнений. Когда он уже заканчивал обзор фронтовых новостей, пришел приказ начать атаку в направлении на Краматорск. В опорники зашевелились офицеры, перебрасываясь репликами, ожили операторы систем связи. Итан заметил оживление, выбрался из бункера опорника наружу. Сначала загремела артиллерия, со всех сторон загремело, застонало и закачалось пространство, вселяя в душу страх. Затем из сотни замаскированных позиций вылетела армия беспилотников разного калибра, затмившая солнце. Их было более трех тысяч, и сердце часадмина, никогда не видевшего столько убийственных дронов, снова сжалось от тревоги. Добрыми эти птички не выглядели. Время приближалось к обеду, облаков в небе было мало, солнце светило вовсю, нагрев воздух до 30 градусов, и когда над позициями российских солдат пролетела туча крылатых созданий, повеяло холодом. Туча долетела до окраин Краматорска, ей навстречу вылетела реденькая стая беспилотников противника, что указывало на хорошую точность попаданий артиллеристов, и было ясно, что воздушный бой долго не продлится. Однако вслед за дронами и над городом появились украинские самолеты, ринувшиеся на облако российских беспилотников. На них ринулись новейшие сушки и миги, закрутившие карусели воздушного боя. И оттуда к окопам прилетела волна грохота от разрывов ракеты пушечных выстрелов. Но и это было еще не все. Из траншеи и засадных позиций выскочили сотни механических киллер-ботов, похожих на собак, черепах и змей, и этот жуткий вал обрушился на траншеи обороняющих город солдат ВСУ. Не дождавшись окончания боя, Итан вернулся в бункер, где царила атмосфера странного спокойствия. Офицеры и операторы систем воевали не первый день и успели привыкнуть и к грохоту, и к атакам противника, и к гибели соотечественников. Они знали, что могут последовать за товарищами в любой момент. Вернулся Антиболь, улыбка до ушей, потер ладони. «Кажется, наши взяли вторую линию обороны немцев. Но что, Лобов, готов к труду и обороне?» «Как пионер. Какими типами дронов управлял?» «Профессионально никакими. Любительски сороками». В последнем слове он сделал ударение на второй букве «О». «Сервис доставки? Ладно, идем, покажу тачку и напарников. Будете шарить по тылам. А за что тебя целого капитана ИИ МО сослали к нам? Или ты доброволец?» «Доброволец», — пробормотал Итан, вспомнив полковника Шавло. Оставив бункер, а по сути землянку, накрытую двумя слоями древесных стволов, они поднялись наверх и по траншеи добрались до парковки оперативных тачек, бронемашин «Тигр» и разного рода БМП. Бой под Краматорском закончился, а в лесополосу вернулась прежняя относительная тишина. «К ночи передвинем опорник к городу», — сказал капитан Болеголов. Приказ старухи, а вот и твоя тачка» подошли к фургону «Курганец», на горбу которого, кроме связки антенн, стоял дистанционно управляемый пулемет. Броня не суперкласса», — сказал Антиболь смущенно. «Так что приходится тщательно маскироваться и передвигаться только по ночам». «Кто напарник?» — спросил Итан. «Капитан Лёва Прыгун, бывший хакер. Кстати, тоже доброволец». Итан промолчал, не желая осознаваться, что никакой он не доброволец. «За что ему дали такую кличку «Прыгун»?» «Это не кличка!» — расплылся в улыбке капитан. «Фамилия!» Итан невольно улыбнулся, вспомнив, что за последние несколько дней познакомился не с одним человеком с экзотической фамилией типа Шелест и Свидригайла. Да и у самого капитана фамилия Болеголов больше напоминала кличку. Звякнул металл, открылась задняя дверца Кунга — И на траву спрыгнул средних лет мужчина в стандартном военном комбезе, но вместо шлема или каски на нем красовалась зеленая шляпа. «Лева», — представил его капитан, — «капитан Итан Лобов, будете работать вместе. К вечеру пришлю еще одного оператора». «Давно жду». Мужчина в шляпе, побритый не совсем чисто, протянул руку, окинув взглядом фигуру Итана. Он тоже не был малорослым, но по сравнению с чесадмином казался подростком. «В кабину-то влезет!» — проворчал обладатель шляпы. Балеголов рассмеялся. «Там целый взвод поместится!» «Призывник?» «Что-то вроде. Откуда?» «Айтишник из луганской старухи. Чисадмин». Прыгун вскинул брови. «Чисадмин старухи и на фронте?» «Хугар!» «Так получилось», — произнес Итан. «А с нашей техникой сталкивался?» «Сервисы обслуги», — сказал Антиболь. То есть опыта никакого. Научишь, развеселился антиболь. Не отцахи человек. Наши и платформы уже сами научились воевать. Так что теперь и медведя легко можно натаскать, дергать за ручку слипика. Но все, мужики, я побежал, к вечеру поедем на позицию. Капитан убежал. Идем, по простецки буркнул прыгун, еще раз оглядев фигуру Итана. Не баскетболист, случайно? Нет. «Что ты умеешь, кроме как тыкать пальцем в кнопки клавы?» Итан помедлил. «Прятаться могу». «Это как?» Итан ускорил темп физиологических реакций и буквально растаял на фоне машины и кустарника. Лёва выторщил глаза, повертел головой. «Эй, админ ты где?» Итан вышел у него из-за спины. «Угар!» — выдохнул ошеломленный оператор беспилотной техники. «Прямо тень! Как ты это делаешь?» «С рождения такой», — пожал плечами Итан. «Плюс тренировки». «Какие еще тренировки?» «С детства занимаюсь в шаре». «Где?» «В школе адекватного реагирования». «Борьба, что ли, бокс?» «Все вместе», — улыбнулся Лобов. «Искусство самозащиты». «Самбо?» «Как основа». «Чего ж ты в айтишнике подался, если такой крутой рукопашник-самбист?» «Так получилось». Хотя шар-систему нельзя свести к рукопашному бою. Это целая метасофия. «Угар!» — покрутил головой прыгун, изобразив улыбку, отчего лицо капитана из маски небритого бомжа превратилось в символ отца многодетного семейства. «Ладно, потом подробнее расскажешь, что это за метасофия такая». Полезли в кабину. Итан оглядел внутреннее убранство оперативного кунга, находя в нем все атрибуты информационно-технического центра. Кабина делилась на две части. От задней дверцы фургона отходили ячеи с лежащими в них беспилотниками размером с гуся. Это были разведчики класса «Фламинго». Ближе к переднему торцу «Кунга» начинался аппаратный отсек, вдоль бортов которого располагались цифровые панели, четыре дисплея и специальные стулья. С потолка свисал узел лазерного передатчика, создающего объемный экран на стенке кабины. На всех четырех сиденьях торчали черные операционные XR-шлемы дополненной реальности. Работали только две панели, но показывал картинку один дисплей с эффектом объема. В глубине экрана виднелся медленно вращавшийся ландшафт с линией горизонта. «Часовой», — заметил взгляд Итана Капитан. «Над нами птичка подвешена, контролирует подлет чужих дронов. Работал с такими прибамбасами». Итан скрыл улыбку, не желая обидеть бывшего хакера лишним словом. Он работал с намного более сложными компьютерными прибамбасами. «Справлюсь, если объясните нюансы. Кто водитель?» «Сержант Петро Калашников отдыхает перед походом. Садись за первый блок и включай систему. Откуда питается вся аппаратура?» «Здесь стационарная подпитка, а на переходах вся аппаратура питается от двигателя и аккумуляторов». Итан сел, с трудом уместившись на сиденье, стащил со спинки шлем, примериваясь на дети, в этот момент в дверцу постучали. Прыгун открыл. У машины стояли двое, смущенный капитан Болиголов и высоченный на голову выше его и вдвое шире боец в камуфляже с откинутым на спину шлемом. Он был примерно таких же габаритов, что и Итан. Лицо парня, покрытое модной щетиной экстаза, показалось Итану знакомым. Сам админ предпочитал гладкое бритье и экстаз. Особый способ выбривать из щетины узоры ему не нравился. Однако от такой узорчатой полубритости млели все женщины России. Мода пришла в страну из Канады лет десять назад и держалась до сих пор. Вглядевшись в лицо парня, Итан вдруг понял, что видит самого себя. Во всяком случае, лицо бойца, никаких погон или знаков различия у него на костюме не было видно, «Действительно напоминает его собственное, хотя и замаскировано экстазом». «Прошу пардону», — сказал Антиболь. «Пополнение только что прислали. С вами будет работать еще один опер. Знакомьтесь, Иннокентий Лобов». Прыгун озадаченно посмотрел на спутника капитана, оглянулся на Итана. «Лобов? Вы что, братья?» Итан промолчал. Взгляд темных глаз однофамильца был откровенно лукав и насмешлив и он явно изучал реакцию чисадмина. Нет, мы не братья, — проговорил он глубоким баритоном, хотя и принадлежим одной родноверской линии. — Где вы таких сумаистов выращиваете? — пробурчал Прыгон, посмотрев на капитана. — Надеюсь, это последний? В кабине точно больше никто не поместится. — Приказ, — развел руками Антиболь. — Пока, мужики. Повернувшись, он исчез. — Залезай! — отступил в вглубь кабины откуда будешь из будущего пошутил сумаист